Среди разнообразных волнений и калейдоскопа событий после кораблекрушения Дагабер во время своей короткой беседы с Габриэлем в замке Кардавиль не заметил шрама, опоясывающего лоб миссионера, и теперь он вполне разделял изумление о а, и в самом деле, что это за шрам у тебя на лбу? На лбу? Да и на руках тоже! Взгляни-ка, батюшка! Ой, о, Габриэль, милый мой... Объясни нам, кто тебе нанес эти раны. Однажды в Испании одного из моих приятелей сняли с креста, на котором монахи распяли его, обрекая на смерть. У него потом остались вот такие же шрамы. А батюшка прав. У тебя рука пробита насквозь. Бедняга. А, боже мой, не обращайте на это внимания. Меня действительно распяли на кресте. Дикари скалистых гор, куда я был послан. Они начали было меня уже и Но провидение спасло меня от их рук. А, бедняга. Значит, у тебя не было оружия, не было даже достаточного конвоя? Мы не можем носить оружие. А конвоя нам не полагается. А, а твои товарищи, ну твои спутники, почему они тебя не защитили? Я был один. Как? Как один? Да, один. С проводником. Как? Ты пошел к этим дикарям один, один, даже без оружия? Веру нельзя навязать силой. Только путем убеждения можно распространить христианское учение между этими несчастными дикарями. А если убеждение не действует? Да. Ну что же делать? Остается только умереть за веру, жалея тех, кто оттолкнул от себя это благодетельное для человечества учение. После этого трогательно-простодушного ответа наступило глубокое молчание. Дагабер сам был настолько храбр и мужественен, что мог, как подобало, оценить этот спокойный и безропотный героизм. Он, а также его сын с изумлением, полным уважения, смотрели на Габриэля.